Глава шестая Мертвец, стоящий за воротами, выглядел более опрятно, нежели остальные, стоящие за его спиной. Несмотря на строгий костюм, придающий этому человеку некоторый шарм, его морда была наполовину обглоданной. Только вот в его глазах было что-то иное, чем в мутно-белёсых глазах зомби. В правой руке он держал косу. Оружие! Он поднял свободную руку вверх, и десяток медленных за его спиной притихли. А затем улыбнулся мне половиной своей челюсти и очень тихо сказал «Пустишь, друг». Я застыл, чуть наклонив голову и внимательно посмотрел на мертвяка. «Послышалось, что ли? Пустишь меня? Или так и будешь стоять, как истукан?» Сказал он чуть громче. К такому я не был готов. Оставив живого мертвого у ворот, ринулся обратно, выискивая глазами Анну. «Этой дурынды, как на зло, нигде не было». Остальные одаренные толпились возле металлической двери склада, а выжившие сидели поодаль о чем то шушукаясь. В голове поползли различные мысли. Во-первых, что это было за существо? Во-вторых, если он такой же одаренный, но по другую сторону баррикады, он силен, может тоже получать лут и пользоваться навыками? В Третьих, а если он сильнее меня? Несмотря на то, что я до сих пор не могу открыть и посмотреть свои характеристики, и постоянно забываю этот вопрос задать Анне. Я был быстрее и сильнее обычного человека, эдак раза в три. Имея один активный навык, я ничего не смогу сделать орде мертвецов в одиночку. Так как до банального не знаю запасы маны, чтобы орудовать не только клинком. А выносливость весьма быстро тает. Хоть я и не могу видеть ее показатель. Я отметил, что на пятом-шестом противнике начинаю уставать. Сколько мне требуется времени на восстановление, еще не знаю. А сейчас, чтобы стать еще сильнее, мне нужно выбрать навык, который и так перегрелся в моем кармане. Вампиризм? Уже? Демонесса возникла из ниоткуда, деликатно тыкая указательным пальчиком мне в грудь, надувая губки. Навык древних, между прочим. Не по моему пути следуешь. Прежде чем я успел хоть о чем нибудь подумать и открыть рот, прекрасная и очаровательная Анна ткнула меня в нос. Ты чего это напыжился? Бесишься, что не пришла? «Какого черта, Аня?» Я засунул лист обратно в карман и вопросительно уставился на демонесу. «Думаешь, я просто так тебя звал?» «Ты не представляешь, кого встретил около ворот!» Но оказалось, ее вообще не волновало, кого я встретил и что хотел спросить. «Помни, каждый навык, который ты изучаешь, сказывается на твоей личности, на твоей расе. В долгосрочной перспективе навык вампиризма может оказаться более хорош, чем любые демонические». Да я и демонических-то еще не встречал. Еще не время. Так, стоп. Я схватил за оголенные плечи девушку и тряхнул так, что у нее заболталась голова. Хорош мне мозги парить. Снаружи живой, медленный. Он разговаривает. И что? Казалось, она не видела в этом ничего сверхъестественного. Как и живые, одаренные, есть и мертвые. Есть другие существа. Есть такие же, как и ты со своим оберегом. Но такой, как я... Она покрутилась на месте, проводя руками по своей заднице. Нет ни у кого. Почему ты мне ничего не рассказываешь? Откуда я мог знать? А так интереснее. Она показала язык и скользнула в сторону, дабы я не схватил ее, хихикая при этом. Идиотка. Сам такой. Она села на колени и задумчиво, словно вспоминая что-то, а затем сказала действительно важное. Объём информации, который она выдала разом, сильно изменил мое мировоззрение. Первое. Дождь идет каждые 6 часов. Одна капля не убьет, не поменяет, лишь обожжёт меня. Но попадая под постоянное действие, живое существо умирает и меняется. А как? Это все я уже видел. Мне нужно искать не то, чтобы безопасное место, которое прослужит моим домом, а больше герметичное. Возможно, подвалы, бункеры. Или что еще можно найти в городе, если я тут останусь? Вариант с квартирой отпадал. Слишком тонкие стены. Любой переросток нашу панельку разнесет в пух и прах, если подобное существо окажется в подъезде. Это раз. И два, медленные и действительно чувствуют живых на расстоянии 10 метров. Этот момент я учту. Второе. Вариантов моего развития очень много. Помимо расы, суть которой я так и не понял, хотя смысл слова очевиден, у меня будет несколько этапов эволюции. и серьезное усиление. На данном этапе, на котором я нахожусь начальный, я могу использовать и иметь только три активных навыка и два пассивных. С этим я разобрался. Третье. Фактически ты можешь собрать в себе навыки различных рас, будь они демоны, древние, нежить, святоши и прочее из добратия. Только вот в один определенный момент твое тело не сможет держать в себе столько разных сил, тем более противоречивых, и тебя просто разорвет. Это только к активным относится? Да. Пассивные ты можешь изучать, какие попадутся. Но помни, каждый навык оставляет след на твоей личности и расе. А тебе свой дальнейший путь придется выбрать. Четвертое и самое важное. Таких, как я, одаренных по всему миру полным-полно. Те, кто имеют врожденные лидерские качества, будут стараться строить свое общество, новое государство, привыкая к новым реалиям мира. Раз много всех не запомню. Моя же цель выжить. Больше мне ничего не нужно было знать на данном этапе. Спасибо, что наконец смогла хоть что-то отдельное сказать, кроме своих домоганий. Я опять сунулся к свитку. Не дожидаясь ее очередного словесного поноса, а он был именно таким, судя по ее восторженным глазам и глупой ухмылке, я посмотрел на свиток вылезло уведомление выбора и подтверждение: Да! Микротоки утихали с такой же скоростью, с которой бумага рассыпалась в труху. А я же почувствовал пульсирующую боль в затылке. И вместе с ней пришло прозрение. Казалось, словно я видел, как клинок, прорезавший плоть, напивается мелкими нитями жизненной энергии, всасывает ее и стремится напоить мое сердце. «Твоюж!» – выдохнул я, яростно почесывая затылок. «Забавно, если бы мир владел навыками до этого кровавого переворота». Вылечить оторванную руку, убив противника? Это? Это то, что ждет тебя?» Улыбнулась Анна и поцеловала мой лоб. Боль как рукой сняло. «Почему мир изменился?» Она только было попыталась увильнуть от ответа, но я схватил ее руку и потянул ее на себя, зажав в объятиях. «Куда собралась? Ну-ка рассказывай!» «Я уже целый день пережил, мне положено!» «А личность и правда меняется!» Загадочно пробормотала она. Социопата, которого пинали на работе, а он терпел, судьба изменила. Открылись твои потаенные навыки лидера. Не терпел, а выжидал. Буркнул я, недовольный такому правдоподобному описанию характера. Тебе виднее. На вашей планете есть магма, магический источник, природная сила, называй как хочешь. И как у любого живого существа, у магмы есть душа или же сердце. Ядро? Верно. Уничтожая все на своем пути, пытаясь завладеть богатствами, стать сильнее, богаче и думая только о себе, вы нанесли непоправимую рану природе, ядру. И оно решило избавиться от паразитов. Ведь вы и есть паразиты. А одаренные это стражи нового порядка? Это выбор ядра. Высвобождая собственную энергию, открывая себя и впуская существ другого мира на свою землю, оно лишь хотело очиститься, что в принципе и сделало. Треть жителей Земли погибла под дождем, теряя самообладание, получая лишь одну извилину еда. Треть еще борется с новым миром. Треть скоро умрет, И лишь маленькая крупица таких, как ты, была наделена силой. Почему именно мы? Не могу знать. Могу лишь потешить твое самолюбие. Да, ты избранный. Да, ты сильнее любого живого существа, которое раньше жило здесь. Но по меркам моего измерения и моего мира… «Ты лишь новичок, который может сдохнуть в любой момент». «Ага, а ты типа всплывающая подсказка, только вредная и озабоченная». Ее не смутило мое замечание, ибо, скорее всего, она не поняла, о чем я. Анна в секунду растворилась. Я подошел к Лизе, коротко рассказал о том, что увидел за забором. Та позвала Марию, и мы втроем, пока косплеер и девка в спортивной форме ковыряли дверь, вышли из тени здания к воротам. Электронные часы противно пискнули. Я посмотрел на них, отметил, что уже полночь и сразу же потянул за капюшон Машу, затаскивая ее под козырек. Зазвучал раскат грома, и на землю упали первые капли красного дождя. За забором не было одаренного, Только лишь парочка мертвецов, которым было наплевать на опасный ливень. Девчонки не сразу поняли мои действия и пришлось по пальцам разъяснить. Только вот опустил момент про Анну. Итак, на психо смахиваю, не нужно давать им большего повода для сомнений. Скажут еще, что разговариваю с вымышленными друзьями. Ливень быстро закончился. Шел всего пять минут. Но думая о нем, не мог в голове уложить тот факт, что всего этих пяти минут хватило, чтобы истребить треть человечества. Анна едва заметно, коснувшись моего плеча, не смогла переключить на себя мое внимание. И с каким-то протяжным выдохом вновь испарилась. Пока девки с упоением слушали информацию, которую мне поведала Демонесса, за спиной, то бишь на парковке, послышался шум. Не сговариваясь, метнулись обратно и застали несуразную картину. Дебиллойд третьего уровня засунул свою катану между двумя металлическими скобами дверей, дабы не выпустить мертвецов извне. Почему я не удивлен? Стук в двери усиливался, катана скрипела, а выжившие сбились в горстку в углу и очень-очень просили не выпускать Орду сюда. «Эй, Орлов!» Я окликнул катанщика. «Придержи их!» Казалось, моя скромная команда испугала его. Эдак каким образом их сдерживать? Его тугоумие не осталось незамеченным. Лиза и Маша приволокли мусорный бак из-за ближайшей колонны, сбили с него колесики и вплотную приставили к двум дверям. Советуя Саше удерживать бак. И пошли за следующим. Если бы заочно знал, что моей силы хватит, чтобы перетащить машину, сделал бы это сразу. Сговорившись с Жанной, девкой в спортивном костюме, в которой силы было тоже хоть отбавляй, соорудили небольшую баррикаду в двух метрах за баками. На все про все хватило четырех машин. Дабы мертвецы выходили в небольшую брешь по одному. Выпустить их пришлось бы в любом случае. За той дверью долгожданные запасы. Люди столпились у выхода с парковки, оставив снаружи двухчасовых, чтобы если что свистнуть, если появится очередной противник. «Ну-с, начали!» – крикнул я. Александр вытянул катану из металлических скоб и перепрыгнул капот авто. Двери открылись ровно так, чтобы мог пройти только один человек. Мы немного не учли еще один момент. Мертвецы тоже развиваются, поедая живых. Поэтому машины чуть раздвинулись и проход увеличился посерьезнее. Первым вышел именно силач. Рост чуть выше среднего, тупая физиономия без нижней челюсти, но его руки – эдакое подобие качка на стероидах. Внушительная мышечная масса, утробный рев и красные глаза. Я даже не стал доставать оружие, быстро сблизился с проходом и со всей дури пнул его в живот. Если бы его мертвая морда могла изображать удивление, думаю, оно бы изобразило. С сокрушительным треском сломались ребра. Он начал заваливаться назад, остальное доделала гравитация. Те несчастливые вытягивающиеся руки за его спиной превратились в тухлые лужицы. «Шот!» Многочисленно замелькала надпись под его спиной, а над ним скользнула четырёхзначная цифра урона. Нет, я не убил его. Но обездвижил и, судя по всему, навсегда. В общей сложности мертвецов было чуть больше двадцати особей. Если не считать ворона, который прилетел самым последним, Сбив с ног Марию, которая выставила перед собой гитару. Гитару ворон не побил. но ну, а мой клинок обеспечил ему покой. Только вот когда наступила тишина, все взгляды были обращены именно на меня. В чем дело? Я тщательно осмотрел себя, побаиваясь, что меня поцарапали. Ты бы хоть другим дал подраться? Анна, деловито разглядывая еще живого, но обездвиженного гиганта, странно улыбнулась. «Всех сам убил, похвально!» «Ты вообще что такое?» Одновременно спросили Саша и Жанна. Я ничего не ответил и просто пошел вперед, огибая живого мертвеца, рассматривая большое помещение. К сожалению, склад был невелик, как и количество товара здесь. Видимо, основной склад должен был быть где-то еще. Не сказать, что я зря потратил свое время и силы. Помещение было немалым, метров сорок. Центр пустовал. По стенам стояли стеллажи со всякой чепухой типа древесного материала, обоев, цемента. Все же у большого пластикового окна были и продукты. Небыстро портящиеся продукты. Дней на 20 хватило бы, если учитывать всех нас. «Почему ты не убил большого?» Голос Лизы за спиной отвлек меня от прочтения этикеток на мешках. «И откуда в тебе столько силы? Убиваешь всех с первого удара? Ты о чём?» Бросил я через плечо, не оборачиваясь, и сразу перевел тему. «Смотри, здесь тушеная говядина. Сомневаюсь, что прям идеального качества, но нам не приходится выбирать. Из хлебобулочных только хлебцы. ПЗ, сколько они продержатся и какой срок годности. А здесь? Почему ты не убил большого?» Повторила она и дернула за рукав мантии. «Какого черта происходит? То ты хладнокровный и смертоносный, а сейчас под дурака косишь». Ты знаешь то, чего не знаем мы? Я уже всё всем рассказал. Дождь убивает. Есть другие одаренные, как и мы, и злые тоже. Мир не изменится. Она отпустила ткань, протяжно выдохнула и продолжила. Странный ты. Псих. Закончил за неё. Сами же сказали, что у меня не все в порядке с головой. Нет, ты не похож на психа. Ощущение, что ты всю жизнь готовился к подобному раскладу. В ответ я лишь рассмеялся. «Ну да, конечно. Делать мне больше нечего. Попробуем еще раз». Она нарисовалась передо мной. «Лиза. Лиза Соловьёва». Соловьева, Андрей», – сухо ответил я и еле-еле пожал протянутую руку. «Наш приоритет сейчас – обеспечить продовольствием группу и обезопасить себя от внешних раздражителей». Она кивнула, заулыбалась. И вскоре небольшой склад заполнили люди, слоняющиеся туда-сюда. К моему счастью, среди них нашелся лидер, который предложил провести опись, все подсчитать и заняться в общем-то обустройством. Для меня это было как гора с плеч. Прошло несколько часов. Первая тройка часовых вернулась, и в четвертом часу ночи я, обычный Элиза, сидели под козырьком, лениво осматриваясь по сторонам. В беседу, которую начали между собой эти двое, я не лез, лишь пялился на блистоящий дом с разбитыми окнами. Гадая, из какой жопы этой многоэтажки может выпрыгнуть что-то новенькое? Краем уха все же услышал то, о чем совсем позабыл. Они говорили о родственниках, коллегах и друзьях. Меня бросило в пот. Идиот! Я вскочил с бордюра и принялся бродить около входа, проклиная себя. До банального! Боже! Даже не подумал позвонить родителям узнать, живы они или нет. Проклиная себя всю смену, я не сразу додумался, что у кого-то из выживших может быть при себе мобильный телефон. И когда нас уже сменили другие часовые, чуть задержался около живого мертвого, которого перетащили чуть в сторону с прохода. «Мне показалось, он дышит», — сказала Лиза, которая догнала меня. «Молчит, не крутит головой, и руками, но...» «Он еще живой», — ответил я, вглядываясь в полуоткрытые глаза мертвяка. «Не погибает, но и не восстанавливается». Определенно у него просматривались черные точки зрачков. Я не стал больше ничего отвечать, хотя вопросы посыпались один за другим. Утро началось с того, что все, в том числе и я, подумали о безопасности. Момент с красным дождем я озвучил каждому. И больше часа рывшись по складу, мы наконец-то обнаружили скотч и перчатки. После утреннего ливня одно из трех больших окон, как оказалось, подтекало. К счастью, как показала практика, лужи нового мира испаряются быстрее обычного. Собственно говоря, это не совсем вода. Но и не дай бог на кого покапает, последствия будут не самыми лучшими. Проверять действия пары капель на обычных мы не стали. Хватило моего примера. Хотя стоило бы. Пропитывая влажные следы под окном тряпками, сорванными с горки трупов мертвецов, которых перетащили в самый дальний угол парковки. Не забывая при этом про перчатки. Все дружно выдохнули. Получилось обезопасить всех от возможности. Затем, когда группа плотно позавтракала, я приметил в руках обычного седовласого старика старый допотопный телефон с кнопками. Подошел к нему, пока никто не видел, и скромно попросил воспользоваться. Тот, к счастью, не отказал. Выбирая момент, чтобы незаметно ускользнуть со склада, завернул за центральную колонну парковки и принялся набирать номера родителей. Я знал их наизусть. Номер абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Сука! Номер абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Стараясь не думать о плохом, закрыл глаза и глубоко задышал. Как же я мог? Едва почувствовал, что слезы накатываются на глаза, вытер лицо, снова набрал номер. И услышал ровно то же самое.